Глава седьмая. Но ни карцера, ни рубашки не последовало. Да и вообще ничего больше не последовало. Утром, как обычно, пришел Хрипушин, свежий, принявший душ, отмякший за ночь. И капитан ушел, а Хрипушин что-то приговаривал, над чем-то мелко посмеиваясь. Снял и повесил на металлический стояк коверкотовый плащ. Кто-то недавно верно написал, что каверкот. Был тогда у органов почти формой. Прошел на свое место, отодвинул кресло, сел, водрузился и быстро спросил. «Ну, герой, надумал что-нибудь за ночь?» «Нет, умная у тебя голова, а дураку досталась, Так что ли?» И снова потянулся длинный, мучительный, жаркий, бессмысленный день. Они сидели друг против друга, вяло переругиваясь, мельком переговариваясь, и иногда на 15-20 минут теряли друг друга из виду. Один засыпал, а другой делал вид, что пишет или читает. А вечером появился новый будильник. И на следующую ночь другой, еще на следующую еще другой. И были они не капитаны, не дежурные последственной части, А просто парни лет двадцати 23 злые и добродушные, молчаливые и разговорчивые, тупые и вострые. И так продолжалось еще три ночи. Бессонница мягко и гибко обволакивала мозг зэка. Все становилось недействительным, дурманным. Все мягко распадалось, расслаивалось, как колода карт, бесшумно рассыпавшаяся по стеклу. Он жил и двигался в каком-то странном пространстве, слегка сдвинутом и скошенном, как в кристалле. Воздух казался густым и синеватым, словно в угарной избе. Все носило привкус сна и доходило через вату. Это и помогало. Ничто не поднимало на дыбы, на все было, в общем-то, наплевать. Просто когда Хрипушин с руганью бросался на него, как бы сами собой включались ответные силы. Верно, это вставал на дыбы и рычал древний пещерный медведь-инстинкт. Этот зверь понимал, что нельзя, чтобы его тут били. Раз ударит, и еще ударит, и тысячу раз ударит, и совсем забьют. Потому что сейчас это и не удар даже, а вопрос, а скажи, нельзя ли с тобой вот так? И ревел в ответ, попробуй. А колено болело все больше и больше, сидеть было трудно. Но на вопрос Хрипушина, что у него с ногой, Зыбин просто ответил зашибся. «И что это вы все зашибаетесь?» Покачал головой Хрипушин и отослал Зыбина с конвойном в санчасть. В санчасти в белой прохладной камере горели синие спиртовки, пахло валерьянкой и было тихо и спокойно. Бинтовала Зыбина фельдшерица, еще молодая, но уже безнадежно засохшая маленькая женщина, вся засаженная золотыми мухами. А потом из-за ширмы вышел молодой красавец с длинными волосами на обе стороны. Пальцы у красавца были твердые, холодные, методичные. И вообще он так походил на Станкевича или юного Хомякова, что на вопрос, как же он так зашибся, Зыбин чуть ему не ляпнул правду. Красавец пощупал у него пах, спросил, не больно ли, и сказал, «Больше сидите или лежите, я освобожу вас от прогулки». «Я и так сижу сутками», — ответил Зыбин. Но молодой Хомяков ничего, кажется, не понял, а отошел к умывальнику. Затем Зыбина снова отвели в кабинет Хрипушина, и опять началась та же детская игра. А игралась она так. Оба сидят усталые, распаренные. Обоим все это до чертиков надоело. «Ну, когда же мы будем рассказывать?» — спрашивал следователь СДЭКа. ЗЭК отвечал. «О чем же?» «О подлой антисоветской деятельности», — говорит следователь. «Подлостями не занимаюсь», — отвечает ЗЭК. «Так что же вы думаете?» Скучно и привычно тянет следователь. «Мы так ни с того ни с сего забираем советских граждан? Так, что ли? Так у нас не бывает. Зевает. Может быть, — отвечает зек, зевая, — может, так у вас и не бывает, но со мной вышло именно так». «Так что же вы думаете?» — снова привычно и скучно заводит следователь. «Так продолжается еще сейчас». А потом оба окончательно устают и умолкают. Потом Хрипушин звонит разводящему. Но бывали, впрочем, и неожиданности. Иногда следователь не остеежется и пустит в ход любимый аргумент этих мест. «У нас отсюда не выходят». Но тут зэк быстро спрашивает... «Так что ж, по-вашему, советский суд уж никого и не оправдывает?» Сразу же создается острейшая тактическая ситуация. «Ведь не скажешь ни «да», ни «нет», и начинает орать. «Не смея оскорблять, пролетарский суд!» — захлебывается он. «Как это никого не выпускают? Кого надо, того выпускают!» а однажды следователь упомянул об огненном мече вас поразил огненный меч и проклятый язык тут же его осек «Э, вы поосторожнее про этот огненный меч вы знаете у кого он был этот огненный меч то да. у михаила архангела слышали про союз михаила архангела ну союз жандармов с подонками да и жидов спасая россию так что ну, не больно с мечом-то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 и даже через повязку чувствовал его сухой жар. «Ну, гад!» — подумал он. «Ну, шантропа несчастная! Не дай мне Бог тебя еще встретить. Я тебе при всех пущу кровь, паразит!» «А может, правда заявить?» «Вот, мол, избил следователь!» Но тут же отбросил и эту мысль. «Если уж начинать, то по-настоящему!» «Закатить голодовку, добиться прокурора, если надо, принять драку!»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 «Ну, с боевым крещением. Вот это уж точно законный синяк. Носить его смело. Никто не придерется. Чем это он вас? Сапогом, наверное? Это они любят. Вы что же, сказали ему что-нибудь? Или это он так, в порядке активности?» «В порядке активности». Буркнул Зыбин и больше ничего объяснять не стал. Будда посмотрел на него и тяжело вздохнул.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 Это ваши обязанности им говорить, потому что вы зэк. Вот вы, я вижу, батенька, и до сих пор не поняли, что же с вами случилось. А пора бы, ох, пора бы. Вот вы послушайте меня, я вам расскажу. Наши органы отличаются тремя главными особенностями. Угодно вам не перебивая выслушать, какими? Ну-ну, сказал Зыбин и лег. Только тогда действительно не перебивайте. «Итак, первое. Никаких колебаний у них в отношении арестованного нет. Сомнения, брать вас или нет, у них были, но кончились на день раньше вашего ареста. Теперь все. Теперь вы не только арестованы, но и осуждены. Не будьте же и шаком, поймите, что происходит. И тогда все обернется легко и для вас, и для следователя». И не фырчите на него. Что там фырчать? Не он вас сюда затащил, и не он вас отпустит. Его дело собачье. Оформил и сдал. Но ведь и оформить-то тоже нелегко. Форм много, и у каждой свой оттеночек. Положим, что все, кто тут сидит, контрреволюционеры. Это так... Но ведь у агитатора одни родовые признаки, у шпиона другие, у вредителя третий. Тут все должно сходиться по инструкции. Знакомство, высказывание, национальность, с кем пьет, с кем живет, все-все. Одним словом усмехнулся Зыбин. Я не личность, а преступник, определенный заранее. Вот как жучок в определителе. Такие-то усики, такие-то крылышки, над надкрылышки, жевальца. Определили на булавку, так? Может, по-вашему, по ученому и так, не знаю. Ну а вот насчет преступника вы опять ошибаетесь. Не преступник вы, а человек, изолируемый от общества. Ибо вот это и есть второй принцип. Вы, голубчик, человек вредный, сомнительный, не советский. А чей же? А батюшка вас знает, чей вы... Ну, наверное, вот тех господ, что сидят за рубежом, да на нас с вами зубы скалят. Чемберлена, лорда Керзена, господина Форда, акул капитализма. А откуда же вы взяли, что я такой? Я-то ниоткуда не взял. А они из вашего всего облика, из ваших манер. Ходите боком, подсмеиваетесь, шуточки-прибауточки какие-то отпускаете. А над чем смеяться-то? «Смеяться сейчас не на чем. Время серьезное. Смеются вам в парках на гулянье, а вы, небось, у себя дома норовите смеяться за закрытыми дверями, с компанией, это не полагается, это подозрительно. Да и вообще, вот скажите прямо, вы признаете, что наши вожди — это и есть самая доподлинная народная власть? И что никакой иной не только не было, но и не должно быть?» Признаете или нет? Ну, прямо, прямо. Давайте устроим голосование, спросим народ. Я-то что? От демагог, народ спросим. А он, значит, не народ. Да, да, верно, вы не народ. Народ верит в свои власти, а вы, маловер, брюзга, ходите, подмигиваете, посмеиваетесь. А раз не верите, то и других, не дай бог, еще война, можете совратить... А ведь еще когда-когда было сказано «горе тому, кто соблазнит малых сих». Вот. И вождь эти слова еще с тех самых пор запомнил. Значит, вы человек опасный. В обществе вас оставлять рискованно. Надо изолировать. Ну, и изолируют. Через военную прокуратуру в особое совещание. Справедливо ли это? Ну, По классической юриспруденции нет, а по революционному правосознанию? Безусловно. Гуманно ли это? В высшей степени. Ведь цель-то легко сказать, какая счастье будущих поколений. За нее ничего не жалко. Это кому же не жалко? Вам что ли? Не мне, не мне. Я такой же враг, как и вы. «Лучшим умам совести человечества не жалко. Ролану, Фейхтвангеру, Максиму Горькому, Шоу, Арагону не жалко. Они люди мужественные, их кровью не запугаешь». «Ну что вы усмехнулись? Ничего оригинального говорить». «Да нет, дорогой. Для нас, для старой интеллигенции, это совсем не оригинально. Нам это было обещано давно, только не больно мы в это верили». Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть. Эту песенку нам еще в 905 году пропели. Да и кто пропел-то? Друг Нацена, поэт-символист Минский, а гениальный писатель пролетариата Горький уже в наши дни добавил, если враг не сдается, его уничтожают. Ну а вы не сдаете, скандалить синяки вы зарабатываете. Так может вести себя только не раскаявшийся враг, и значит... «Да нет, я согласен», — засмеялся и махнул рукой Зыбин. «Если действительно все может быть сведено к этому, то я согласен». «А вы сомневаетесь, что все уже давно сведено именно к этому?» У -у -у, зря «Хотя нет, конечно, не зря. В этом есть ваше вражеское нутро. Значит, вы должны быть уничтожены или, скажем мягче, мы ведь гуманисты, единственные подлинные гуманисты, изолированные». Хорошо, если вам это понятно. Значит, идем дальше. Какая же тогда, спрашиваете вы, цель допросов? Ну, об одной я уже все сказал. Канцелярия, дело производства. Дело должно иметь абсолютно законченный вид, так чтобы его можно было показать любой самой высокой инстанции. Вы видели, что на обложке-то наших дел написано «хранить вечно». у вечно. Слово-то какое? Вечно. Это значит... Пушкина забудут, Шекспира, Байрона забудут, всяких там Шелли-Мелли забудут, а нас нет. У нас врагов вечно будут тыкать пальцем. Смотрите, дети, вот какие были враги! «Да ведь и те сволочи, что нас делали врагами, тоже сдохнут!» взревел, наконец, Зыбин. «Пожалуй, даже и пораньше нас, гады ползучие!» «Ах, враг, враг, вот о чем он думает!» — засмеялся Будда. «Потомство!» «Потомство, батенька, вот кто будет тыкать в нас пальчиком, а потомство — строгий судья!» «Как вы однажды написали о державине, то есть написал-то это Державин, но вы его сочувственно процитировали и дельно, дельно процитировали!» «Да, строгий-строгий судья потомство и праведный, и... «Так вот, этот строгий и праведный судья через N веков должен взять ваше дело в руки и сказать, правильно моего предка закатали, разве с такими обломками можно было коммунизм построить, мало им еще давали, хотели наше счастье украсть под лицемистики идеалисты». Ну и мировая буржуазия тоже должна умыться, если им ваша папочка ненароком в руки попадет. Все в ней доказано, подписано, все законные гарантии соблюдены, презумпция невиновности, вот она с самого начала. Преступник признался под гнетом подавляющих улик. На каждой странице видно высокое следственное и оперативное мастерство. Мы истинные гуманисты, господа хорошие, самое ценное для нас на земле человек. «Мы так просто не хватаем, мы людоведы, как выражается великий Горький, ни одного процента брака. А вот вы можете себе представить?» Он оглянулся и понизил голос до суеверного шепота. «Вдруг сам товарищ Сталин захотел просмотреть ваше дело, так сказать, проверить его лично, так как же оно должно выглядеть, а?» «Вот ведь в чем дело!» Он вздохнул, помолчал немного и сухо сказал, «Это одна сторона вопроса, но есть и другая».